Голова 31. Поворот. Я же молчал в полглаза следя за одним из спутников светки, и пусть он был довольно далеко, но не заметить легкую усмешку, когда он прятал в инвентарь что-то похожее на стеклянную пластину, было просто невозможно. Отправить жалобу «Использование гипнотических средств при заключении сделки». Моментально пищит сообщение с ответом. Жалоба подтверждена. Выберите меру пресечения из утвержденного списка для базовых граждан Содружества. Возможность одностороннего расторжения сделки. Мера пресечения утверждена. Вот это да! Неужели получилось? Что ж, значит в одном слоне не соврал. Один из отряда Светки работает на него, иначе бы моя жалоба не прошла. Как говорится, действия третьих лиц не являются причиной для пересмотра условий договора. Наверное, мне где-то повезло. Успел догадаться, что происходит, и среагировать. Артефакт ментального расстройства, который только что аккуратно сложили и убрали, я узнал сразу. Все-таки перед своим выходом на переговоры по продаже сферы я неплохо подготовился и изучил все чего мне стоило опасаться. Ментальные артефакты, влияющие на сознание объекта воздействия и выводящие его в нужное состояние, шли в моем списке отдельным пунктом. Но на самом деле, кто в здравом уме вел бы себя так, как я в последние пару минут? Кидаться из крайности в крайность, прыгать в объятия к каждому встречному, а цена — полтора миллиона!» Как можно согласиться на них, когда у меня есть заверенная сделка, где мне платят миллион просто за право поторговаться? Если бы дело было только в деньгах, готов поспорить, что стоило мне предложить Анатаре перестать лечить Галема Шакар и просто продержать отряд ветки, пока сфера не будет взята, как мне бы предложили сумму раза в два больше? В такой ситуации не спорят. В любой момент можно потерять все. Или мое невнятное согласен во время договора. Солоним-то четко проговорил свои обязательства, а я, получается, согласился на все, что мы до этого обсуждали. А то, что я вообще после всего поверил этому обезьяну, как я мог бы согласиться на такое в здравом уме? Еще недавно он был готов выложить за сферу 4 миллиона, и тут соглашается немного заработать, еще и разделив прибыль со мной. Неужели хоть кто-то сможет поверить, что это его настоящая цель? А мотив, как любил повторять один мой знакомый с юридического... Это самое главное. В общем, я поиграл немного на публику, параллельно продумывая последние детали плана. Хотя, конечно, пришлось постараться, чтобы все мои действия остались только игрой. Стоило мне заметить этот артефакт, как пришлось сразу же сделать пару шагов вперед и использовать душу царя на его владельце. Пришлось неслабо рискнуть, подходя на расстояние удара. Но, к счастью, никто не стал прерывать свой план ради шанса меня пристрелить. «60% срезания для любого ментального воздействия плюс бонус, полученный от тени в канализации Саренфэла еще в самом начале моего пути». «В итоге все сработало как надо, и я почти не замечал ментального воздействия, хотя со стороны все выглядело как и положено, метался, принимая все более и более глупые решения. Если бы у меня когда-нибудь был учитель восточных единоборств, он остался бы доволен, используя силу атаки противника против него самого» что я сейчас и пытаюсь проделать. Если ты участвуешь в игре, где рано или поздно должен проиграть, так добавь в нее что-то новое. Пусть система полетит кувырком, но зато у тебя появится шанс победить. У меня здесь было два врага. Я же добавил третьего. Еще повоюем. Сначала разворачиваем все орудия против них. И показываю рукой в сторону Светкиного отряда. Если Пушистик и его команда пришли сюда как самостоятельная сила в чем я, кстати, сомневаюсь, то одну вредную особу скоро отправят на перерождение. Десятикратный перевес по численности при равных условиях и вооружении никакой гений не скомпенсирует. А вот если они заодно, то все будет еще лучше. «Правильно!» — хмыкнул Нари. «С этими мы быстро разберемся, а потом не надо будет бояться атаки в спину». Я только делаю вид, что внимательно его слушаю. Сам же набираю сообщения в чате. Здесь мой ход уже сделан, остается только наблюдать за его результатами. А вот второй акт сам себя не подготовит. В этот момент оба велосипеда-пулемета были развернуты в направлении атаки, а мои пушистые чешуйчатые друзья бросились вперед. Неужели весь этот фарс для меня? И я должен поверить, что это атака? Чуть не забыл. Сейчас я пускающий слюни-идиот, только без слюней». Так что, когда вместо того, чтобы напасть на отряд Светки, мои бойцы помогают ему добить Титана, это нормально. Что ж, по крайней мере, я разобрался, кто на самом деле на чьей стороне. В этот момент бой завершился, и его финал заставил меня неслабо напрячься. Нари бросил дымовую гранату, а когда дым развеялся, Светка и ее подручные исчезли. Неужели сразу пошли дальше? Не ожидал, тогда и мне надо поторопиться. «Нам присоединится еще пять человек». Нари возвращается и называет мне еще пять каких-то труднопроизносимых имен. Слава богу, все в порядке. Светка здесь и даже в моем отряде. Оборотным и полицейским зельем меня не удивишь. А вот я сейчас попробую преподнести им сюрприз. Обновить статус отряда. Моя бывшая подруга сразу же бросает на меня удивленный взгляд. Еще бы, если подтвердит, то мы сейчас поделимся прогрессом по квесту. А если нет... Это может раскрыть их карты раньше времени. Все-таки одно дело – поступки, которые можно трактовать как угодно. Другое дело – системные настройки отряда. Ведь отказ от них Джи может воспринять как нарушение договора, которого по большому счету уже и нет. Уверен, что у Солонима есть способ, как его обойти, но это не минутное дело. Делаю как можно более безобидное лицо, и она, наконец, подтверждает – Да, мы меньше всего ждем подвоха от тех, кого, как нам кажется, мы уже сами обманули. Обновлен прогресс квеста. Преодолейте лестницу и поднимитесь на вершину храма. А вот я как будто и совершил ритуал. Разворачиваем орудия! Пафосно кричит Пушистик. Похоже, его все происходящее жутко забавляет, и ему приходится прикладывать все больше усилий, чтобы оставаться серьезным. Интересно, сможет ли Шакар им что-то противопоставить с ее текущими силами? Но, надеюсь, узнать мне это так и не доведется. Давай же, Борис, соглашайся. Переписка, продолжающаяся все это время, так ни на миллиметр и не сблизила наши позиции. Черт, Борис, а что ты думаешь об инопланетянах? Мне нужны какие-то точки воздействия, иначе мне его не убедить. Думаешь, сейчас самое время поговорить на отвлеченные темы? «Спокойно, нельзя спешить, или все станет только хуже». «Сам тянешь время, а мы как раз собираемся вас убивать. Думаешь, сможете победить?» «Ну давай, не уходи от ответа». «Прижмет, разрешу мелкой призвать помощь. Судя по всему, у нее неплохие связи. Может даже появится кто то поприличней твоих животных». «А не очень любит пришельцев. Ксенофобия, значит. И как бы мне это использовать?» «А что дальше?» Ты ведь уже думал об этом, иначе давно бы согласился. Да, а что еще остается? Сопротивляться мы им не сможем. А перейдя на их сторону, одним из первых, я многое получу взамен. Оно того стоит. А ведь ему не нравится то, что он собирается сделать. Надо попробовать. Разве тебе хочется, чтобы игра осталась за всеми этими инопланетными уродами? Ты знаешь, как медленно растут уровни? Сколько займет путь до тысячного, а они уже там? Людям не будет места в G. Ты готов продать все. При этом не таким, как мы, а только напоминающим нас тварям. Игра пробуждает в людях инстинкты героев. Мы изначально программируем себя на подвиги, делая то, что никогда бы не совершили в обычной жизни. А тут на моей стороне еще и психологическое отражение непохожих на тебя. Давай же. И что ты предлагаешь? Страх, любовь, ненависть... Любой сильной эмоцией можно манипулировать. Или держи их при себе, или будь готов, что их попытаются использовать против тебя. Все, Борис, теперь я уверен, что смогу тебя дожать. Главное, сделать все вовремя. Сейчас я кину тебе приглашение в отряд, а потом, как только ты его примешь, еще и лидерство. Как только убьете Титана, выберешь героический режим распределения добычи. И что это даст? Ну конечно, на земле же рейд боссов до моего прихода почти не убивали, да и сейчас они все еще слишком редки, чтобы экспериментировать в процессе со странными режимами. Это перенесет чужаков в отдельное пространство, где запустится событие, до завершения которого они не смогут его покинуть. Получилось просто идеально. Именно в этот момент, когда я как будто не успел до конца рассказать план, отряд Нари бросился в атаку. И теперь Борису нужно срочно решаться. Или принимать помощь шак или послушать меня. А он слишком осторожен, чтобы с легкостью довериться такой странной и непонятной силе, как пришельцы. Эх, мне бы быть таким в свое время. Мочим Титана! Я немного корректирую атаку, и его действительно атакуют. Правда, скорее не по моей команде, а чтобы снять поле, мешающее использовать часть вооружений. Жизни каменного гиганта быстро поползли вниз. «Пора». Кидаю приглашение в отряд Борису, и тот его принимает. Пока все еще не успели осознать произошедшее, кидаю ему лидерство, как раз за пару мгновений до того, как тело стража осыпается грудой камней, а сам выхожу из отряда. Все получилось. Я стою на уходящей в вышину лестнице, в солнечных лучах кружат хороводы песчинок, а ветер, кажется, подталкивает спину, предлагая раскинуть руки в стороны и полететь. В мире можно заметить столько всего красивого, стоит замолкнуть звуком битвы. И сейчас никто и ничто не мешает мне слушать мир вокруг. Все. И людской рейд, и моя старая соратница с замашками госпожи, и Светка, девушка, убившая меня, и Нари, успевший прошептать «опять» и закатить глаза, и его наемники, все они исчезли, стоило Борису выбрать героический режим. Сейчас их ждет серия боев на выбывание – В живых останется только один, а все остальные отправятся на трехчасовой отдых. Но даже этот победитель появится не скоро. На счетчике рейда в последний момент я насчитал около пяти сотен человек. Чтобы им всем сразиться друг с другом, потребуется немало времени, а мне можно отправляться дальше. Первое испытание на пути к вершине оказалось пройдено. Оно же, кстати, оказалось и единственным. Преодолите лестницу и поднимитесь на вершину хама. Выполнен этап один из одного. Видимо, количество людей в отряде как-то влияло на количество этапов. И тут мое одиночество сыграло мне на руку. Я не спеша шел вверх, понемногу отходя от горячки боя и получая незабываемое удовольствие от пиликания почтового ящика. Почти каждую секунду приходило чье-то сообщение. Если, вернее, когда все закончится, надо будет их сохранить и потом перечитывать долгими зимними вечерами». Только крики побежденных придают победе настоящий вкус. До сих пор не могу поверить. Я их сделал. Один против нескольких сотен, обладающих более высоким уровнем, лучше вооруженных, обгоняющих меня по квесту, да просто более опытных. И вот их нет. А я здесь один. Хоть какая-то польза от моих прошлых злоключений. Меня очень и очень сильно недооценивали. А вот вершина. На этот раз никаких проблем при касании сферы не возникло, и она как-то буднично оказалась у меня в руках. Получена защитная сфера расы землян. Одно единственное системное сообщение, никакого опыта или денег, но они здесь и не нужны. В таком квесте награда в пару кредитов выглядела бы просто оскорбительно. Но не время сейчас рассуждать на эту тему, ведь остался еще один этап плана. Солоним во время нашего разговора сказал, что сферу нельзя потерять и даже не соврал, но не упомянул один очень важный нюанс: при выходе из игры она остается на месте. Вышел поспать, то персонаж пропал, а она осталась лежать на земле. Вернулся, если никто не подобрал, положил обратно в инвентарь. Забрали значит, не судьба. Такая вещь не для одиночек. А сотобрать вообще забавно получается. Когда Солоним про это писал, я чуть в голос не рассмеялся, еле удержался. Да, отнять нельзя, но можно убить игрока со сферой, того выкинет на 3 часа, и ты ее спокойно подберешь. Как всегда у обезьяна, ни капли лжи, ни капли объективной информации. Последний раз, оглядывая окрестности, вызываю своего таинственного зверя. Суммарный уровень переваливает за сотню, и сразу же становится активной иконкой вызова на турнир царей. Мне ведь тогда помешала Светка, а я решил оставить возможность такого переноса на крайний случай. Вот он и пришел. Нажать. «Вы согласны переместиться для прохождения регистрации?» «Согласен. И опять я в огромном колизее. Правда, на этот раз меня никто не вызвал на дуэль заранее. Так что появился я не на арене, а в своей индивидуальной комнате, положенной каждому участнику. Еще тогда...» Когда я смог немного посмотреть правила, увидел, что и у меня есть такая. А главное, что доступ туда для посторонних закрыт. Пусть я даже отсюда уйду, и возможности забрать сферу в любой момент не будет, но для сделки такого уровня, пара месяцев или даже пара лет, роли играть не будет. А уж то, что она теперь у меня, думаю, знает каждое заинтересованное лицо. Аккуратно вытаскиваю эту такую желанную вещицу из инвентаря и кладу на подоконник. Почему-то показалось забавным, если ее будет видно с улицы. Пару секунд с улыбкой наблюдаю, а потом все-таки перепрятываю под кровать. К черту, пафос. Пусть лучше будет не так красиво, зато надежно. А теперь можно и вернуться в реальность. Регистрация, письма, сделки, все потом. Сейчас я хочу только одного. Спать. Вальхат. <музык>